«Эпилог!» Все проносилось в моей голове со скоростью света. Жизнь Фиалки была еще одним воспоминанием, долбаным флешбэком, на который я совершенно не рассчитывал. Теперь, глядя в затянутое дымом небо, никак не удавалось сосредоточиться и вернуть разум в явь. Перед глазами мелькали обрывки видений, воспоминаний, образов, мыслей, и я даже не понимал, чьи они. «Сандра!» Наконец прохрипел я, когда пелена чуть спала с глаз. Глядя в глаза старухи, нависшей надо мной повторил «Сандра!» Она грустно улыбнулась. Глаза, в которые я смотрел, изменили цвет, став такими, какими я их помнил. Из них упало несколько слезинок. «Привет, дорогой!» — шепнула она, обнимая меня. «Я почти не ощущал ее прикосновений». Все тело будто онемело, удавалось пошевелить лишь правой рукой. Язык ворочался с трудом. — Ты, надо было сказать сразу, знаю. Оно, оно показало тебе, что со мной было. Почему я так поступила? — Да, тогда ты понимаешь. — Понимаю, но мне так жаль, любимая, мне так жаль, прости меня. «Тебе не за что извиняться!» — всхлипнув, Сандра покачала головой. «Ты вернул меня, собрал мою душу и восстановил ее, подарил новую, долгую жизнь, и теперь извиняешься?» Утерев слезы, она грустно рассмеялась. «Ты единственный, кто любил меня по-настоящему, Кальн, и единственный, кого любила по-настоящему я! Тебе не за что просить прощения! Скорее, это должна делать я!» «Ничего ты не должна!» — выдохнул я, протягивая окровавленную руку и трогая ею постаревшее лицо своей жены. «Я так по тебе скучал!» «Я знаю, любимый, знаю!» Мы помолчали. У меня в горле стоял ком, и я не мог ничего сказать. Только сейчас пришла боль, но только лишь физическая. В душе впервые за долгое время я почувствовал покой, настоящее умиротворение. И как же это было приятно. — Ты должен использовать сердце, Кальн. — Нет, тогда ты умрешь. — Но... — Нет, я прошел через кошмар для того, чтобы вернуть тебя, и не поменяю твою жизнь на собственную. Зачем? Как я смогу жить после этого? Она заплакала. Смирнов, Лариса и Хирока, стоящие чуть поодаль, не встревали в наш разговор, за что я был им очень благодарен. Ребята выглядели ошарашенными и, очевидно, совсем не понимали, о чем мы говорим. «Но и я не смогу жить без тебя, любимый. Теперь уже не смогу. Без тебя, без того, кто создал этот лимб, в сердце не останется сил, чтобы закрыть бреши в навь. Ты спасешь всех, Кальн. Спасешь мир, который стал моим домом и который я так долго оберегала. Сделать это сможешь только ты и предтечи». «Нет», — твердо ответил я, — «первые могут отправляться в бездну, вместе с владыкой и всеми остальными. Я бы сделал это только для тебя». Я сжал сердце в руке, собираясь оборвать такой тяжелый момент расставания и совершить то, что задумал. Артефакт запульсировал. Слабо и неровно, будто в нем заканчивался заряд. Впрочем, так оно и было. В меня будто ударила молния, и в голове послышался голос одного из Айдеха. «Два оружия, вор! Два оружия, жизнь и смерть! Оба ранят! Видишь их? Два оружия, любовь и месть! Ты можешь выбирать, вор, жизнь и смерть! Обе ранят одинаково!» Сможешь ли выбрать правильно? Ты должен принять решение, вор. От чего ты тянешь? Посмотри! Нужно просто захотеть. С помощью сердца ты создал все это, и ты же можешь все изменить. Я не могу сказать, вор, таковы правила. Правила, которые ты сам установил. Мир, который создало сердце, будет уничтожен. Придет в юго теней, и она пожрет все. Рад был познакомиться, Кальн. Надеюсь, когда-нибудь мы с тобой еще увидимся. Судьбы нет, есть только нити путей, которые мы выбираем. Ты вернешь мне сердце, хочешь этого или нет, вор. Кальн! Кальн! Ее голос вытянул меня из мгновенного помутнения. Я с шумом вздохнул воздух сквозь сжатые зубы, несколько раз хохотнул кашляющим смехом, больше похожим на собачий лай. «Вот ведь... что ты сделал?» — в ужасе спросила фиалка. «Ты... ты отдал его мне?» «Нет. Сердце... оно говорит со мной прямо сейчас. Говорит, что нет правильного варианта для нас обоих». Если умру я, и в живых останешься ты, сердце останется целым. Но ты не сможешь им воспользоваться в полной мере. Наступление Нави будет не остановить. Она пожрет этот мир и все остальные со временем. Если в живых останусь я, сила сердца иссякнет, и мир снова погибнет. Ты ошибаешься, думая, что это не так. Но...» Старуха выглядела растерянной. «Мне сказали...» Они обманули тебя, как и всех нас, как всегда и делают в своих интересах. Что мы можем сделать? Есть только одно решение. Мы, мы можем отдать сердцу свои силы, все какие только в нас остались, и души в том числе. Тогда первое говорят, что оно исцелит этот лимп и исчезнет навсегда. Затеряется в глубинах космоса, оборвет все связи с нами, с последними владельцами, и никто его больше не найдет. Нафь отступит, а владыка, я выплюнул его имя вместе с кровавой слюной, останется ни с чем. А мы? А мы обретем покой, любимая, наконец-то. Но как? Первое все сделают, они пообещали мне. Ты им веришь? Не все ли равно, если только так мы сможем быть вместе? Смерть — это не конец. Кому, как не нам с тобой, знать это? Колдунья и вор жертвуют жизнью ради спасения целого мира?» Она слабо улыбнулась. «О таком можно сложить неплохую балладу. Как считаешь?» «Думаю, в одном из миров ее обязательно придумают». Сандра склонилась надо мной еще ниже и поцеловала. А я, сжав сердце в руке, отдал ему последний приказ, передав все силы, какие только во мне были. Маги не поняли, что произошло, не поняли, зачем Марфа так яростно искала Кальна после сражения, не поняли, о чем они говорили, и не поняли, что случилось дальше. Колдунья поцеловала вора. Тот сжал в руки артефакт, который Марфа передала ему несколькими минутами ранее, а потом все изменилось. По воздуху пошли вибрации, как от камня, упавшего в воду. Они стелились по поверхности планеты, пронзая все сущее, но не причиняя Смирнову и его друзьям никакого вреда. А вот огромная башня Нави, выросшая из-под земли, начала таять. Она стремительно и совершенно беззвучно истончалась, а вскоре и вовсе исчезла, На ее месте столь же бесшумно и быстро восстанавливался уничтоженный городок. Маги почувствовали, как покореженное и разбитое энергополе приходит в норму и ошарашенно повернулись к марфии и Кириллу, но их на том месте уже не было. Лишь два сгустка света, фиолетового и зеленого оттенков, неспешно взмывали ввысь. В кармане Ларисы завибрировал телефон. Все еще не понимая, что происходит, она подняла трубку. «Да?» «Лара, у нас тут я. Слушай, это невероятно, но нафиг отступает. Энергокаркас мира разглаживается. Мы сейчас в трех километрах от границы и видим, как все восстанавливается. Изнанка просто уползает в сторону столицы. И прогноз очень благоприятный». «Поняла». «Ты не удивлена?» «Я перезвоню». Рыжая сбросила вызов и повернулась к Дмитрию. «Что это было?» «Понятия не имею», — честно ответил майор. «Но кажется, мы только что стали свидетелями чего-то очень важного». «Ты был прав, Смирнов-сан», — заметила Хирока. «По поводу...» «Насчет вашего прыгуна. Очень уж непростой он был человек», — пояснила она, провожая взглядом сгустки света. «И это его подруга. Никогда не видела никого сильнее». Дмитрий хмуро кивнул. Он и сам был впечатлен преображением Марфы, но вдобавок к удивлению от произошедшего в нем появилось и чувство горечи. Он ведь уже задал Кириллу вопрос, а теперь теперь вряд ли станет известно, кто это был и что он здесь делал. Идем, Лариса потрепала его за рукав. Там надо кучу проблем решать, хотя Вик говорит, что все исправляется. Жаль, что без Прыгуна путь предстоит не близкий. Жаль кивнул Смирнов, впрочем, соглашаясь с собственными мыслями. Очень жаль. Конец Послесловие автора Друзья, вот и закончилась история Кальна, человека с неофициальным титулом «Лучший вор десяти тысяч миров». Это был непростой путь, не буду скрывать, и тем сильнее я рад, что вы прошли его вместе со мной. Спасибо вам, дорогие читатели, я очень благодарен тем, кто читает эти нетленки, комментирует их, покупает и обсуждает. Спасибо вам огромное! Также у меня накопилось несколько персональных благодарностей, которые я из раза в раз забываю высказать, так что сделаю это сейчас. Во-первых, я безмерно благодарен Казаковой Дарье. Она вдохновила и поддержала меня в самый нужный момент, и я всегда буду об этом помнить. Даша, ты лучшая. Во-вторых, моему лучшему другу Артуру. Собственно, концепт всей трилогии мы придумали именно с ним. Именно благодаря ему в этих книгах появилась масса крутых и интересных деталей. «Ренат, тебе тоже хочется сказать спасибо за то, что выслушивал все мои идеи и отметал самое бредовое. За постоянную поддержку спасибо моей семье и, в особенности, сестре, которая читает каждую книгу в числе первых. Не думаю, что Скотт Линч, Ханну Райнеми и Вадим Панов когда-нибудь прочтут эти строки». Но спасибо огромное и им. Не буду скрывать, пару идей и отдельные сцены я без зазрения совести украл у этих замечательных авторов. В частности, интерлюдию «Мальчик», который много крал. Думаю, Локи бы не обиделся. Собственно, странно, если бы книга о воре обошлась бы без заимствований. Также огромная благодарность С.М. Вайнштейну и редактору Я.М. Свету за прекрасную книгу «Открытие Великой реки Амазонок. Хроника и документы XVI века о путешествиях Франциско де Арельяны, выпущенную в издательстве «Географ ГИС» в 1963 году. За удачный старт, некоторые подсказки и продуктивные беседы спасибо Андрею Еслеру. «Я знаю, что мы с тобой слегка повздорили». И в этом, каюсь, моя вина, но я тебе благодарен, Андрюха. Виктору Викторову, Александру Изотову, Максиму Вальтеру, Сергею Савенкову, Егору Аянскому, Тиму Волкову, Сергею Баранникову, Шаму, Деду Вове и всему чату молодых и не очень авторов, которые всегда готовы выслушать и поддержать. Спасибо, ребят! И, конечно же, издательству «ИДДК» которая взялось озвучивать этот роман. Я уже прослушал фонограмму и остался в полном восторге. За сим прощаюсь с вами, дорогие друзья. Скоро снова увидимся на страницах моей новой книги. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.